Глава пятнадцатая. д о б р о е вторжение. Четыре. Выхода не было. Тут мы спаниковал, Гасина тоже, а я никак не мог собрать второе сердце для Бадру, чтобы вернуть его к жизни. Или я не тем занимаюсь? Зачем два сердца, если хватит и одного? Зачем использовать каменный заменитель, если и настоящее должно справиться не хуже? Моя аура еще раз окутала Бадру. Но теперь я загонял энергию и песок в н у т р и него прямо во с т а т к и обычного сердца. От него почти ничего не осталось, но восстановить плоть и кровь совсем не сложно. Душа была на месте, я чувствовал ее огонь. Для завершения картины не хватало какой-то малости, и новое сердце, созданное мной на основе божественных алтарей, как раз ею и стало. Если он не сдохнет в ближайшие минуты, значит все работает, и остальным тогда тоже можно улучшить сердце. Теперь вы будете жить, пока в вас горит огонь и есть хоть крохи энергии. Я подбодрил воинов т у т м о с а и те ответили неуверенными криками. В этот момент Бадру открыл глаза и поднялся. В крике бывших рабов добавилась искренности. Спасибо. Он посмотрел на меня и поклонился, а потом резко прыгнул вверх, трансформируясь в небольшого коренастого охотника и принимая на себя новый усиленный выстрел. Чужая холодная энергия врезалась в тело. Даже к р о х о т н ы е ее ч а с т и ц ы остановили сердце, и почти выжили все крупицы камня изменения в бодру, но не до конца. И этой малости хватило его новому телу, чтобы вернуться. Прямо на лето он затянул новую дыру в груди, а потом и еле заметно покачнувшись приземлился на колено. Кажется, окружившие нас охотники что-то закричали. Тут мы свинственно заревел, подхватывая волну, а потом взмыл вверх, принимая на з м е й н о е тело десятки и сотни атак. Кажется, он пока не придумал форму получше, но все равно решил пойти на перерождение следующим. Впрочем, энергии и камней в его теле было уже достаточно. Я лишь немного подтолкнул процесс, направив сердца бывшего раба друг к другу, и те начали сливаться. Плоть и кровь. Они словно были созданы друг для друга, и вместе становились непреодолимым препятствием для охотников. Даже пропущенные атаки лишь впитывались в ч е ш у ю т у т м о с а а тот в ответ наращивал массу. Неодолимый живой щит. Лишь усиленный удар неизвестной энергии смог отбросить его назад, заставив потратить почти половину запасов, чтобы его переварить. б у д ь тут только этот новенький охотник, возможно, нас и ждали бы проблемы, нечем было бы восстанавливать раны после его атак. Но остальные гиганты тоже были на месте. Они активно работали, пытаясь пробить защиту бывших рабов. На самом деле, лишь делясь с нами ресурсами и энергией для новых перерождений. Меняйтесь, все должны расти. Я напомнил Тутмосу его роль. Он не герой, который всегда будет работать за других. Он лидер, который должен помочь всем своим воинам стать сильнее, чтобы вместе, именно вместе они смогли двигаться дальше. Кажется, я поняла, отозвалась Гасина, с которой я поделился последними мыслями и воспоминаниями. А через минуту пришло еще одно сообщение. Новое сердце перезапустило душу в и ш и р ы Спасибо, Кот. Скоро мы придем к тебе. Собери всех и приходите вместе. Я напомнил об остальных змеях и том, что срочной помощи сейчас не требуется. Мы и потом не станем тут задерживаться, так что настраивай своих на небольшое путешествие. В ответ пришла мысль подтверждения, наполненная волнами интереса и предвкушения. Да, Гасина и остальные ведь успели засидеться на месте. Неожиданно раздался гудящий звук рога, и враг сменил тактику. Кажется, ему надоело, что ни старые, ни новые атаки издалека нас не берут. И глава охотников отправил почти сотню гигантов в ближний бой. И ведь даже успел подвести всю эту толпу к нам поближе почти незаметно. Идеально. На моих губах мелькнула улыбка. И теперь я сам вышел вперед. Только не говори, что, вздохнул Карик, а потом только махнул рукой. Именно. Я вгляделся в несущуюся к нам о р а в у Охотники оказались осторожнее, чем я думал. Из всей сотни гигантов разумными были лишь трое. Они игнали перед собой диких собратьев. Что ж, так даже лучше. Я раскрутил вокруг себя синюю энергию знака ГАЦ, а потом прыгнул вперед. Из н а н к а крови с к р ы л а мое появление на жалкие секунды, но и этого хватило, чтобы я успел окутать силой ближайших врагов, и те начали рассыпаться на части. Странное зрелище: тающие гиганты, и с ы п л ю щ и е с я с высоты люди. Карик, я мысленно попросила помощи. Можно было бы и самому заняться новой п о р ц и е й бывших рабов, но так я рисковал не успеть добраться до всех. К счастью, Демиурка был не против поучаствовать и вспышки изнанки начали выхватывать из полета приходящих в себя бывших пустых рабов. А уже тут м а с взялся за их вербовку. Удобно. Я продолжил бег, освобождая все больше и больше охотников. Вспышки переносов за спиной уже начали слепить, когда все неожиданно закончилось. От толпы серых гигантов не осталось и следа меньше, чем за минуту. И только трое погонщиков р а с т е р я н н о замерли, не зная, что делать дальше. Надеюсь, вы не ждете особого отношения. Я улыбнулся им, и энергия знака г а ц с окутала последние тела. Еще пара сотен бывших рабов и т р о и ц а сохранивших разум. Они пытались удержать знак б а с ё и боевую форму, но я даже не заметил их жалких потук. Поставил метки, чтобы не перепутать с теми. Кто действовал не по своей воле и затем отправил в след за остальными? Потом проверю, какой они сделали выбор. Закончив с битвой, я подпрыгнул повыше и развернулся прямо в полете, чтобы окинуть взглядом поле боя. С нашей стороны теперь копошилась целая куча бывших рабов. Я слышал, как т у т м ы с раз за разом вводит их в курс дела, как предлагает сделать выбор. Сколько их? Почти семь тысяч человек, семь тысяч комков недоумения и детского любопытства. Неожиданно к ним добавилось еще десять комков холодной ярости. Это через портал пришла Гасина со своими сестрами, пока они были в своих человеческих телах, но стоит только дать им знак, и они примут форму гигантских змей. Впрочем, и без этого охотники решили, что с нами нечего связываться. Раздался еще один рев р о г а а потом остатки бывших повелителей этого мира ринулся со всех ног к ближайшим горам. Только один на мгновение задержался, тот самый крупный вожак. А потом, высосав силы сразу из десятка слуг, запустил в меня серым шариком неизвестной стихии самым крупным в его исполнении. Кажется, вот и повод проверить, чем же эти охотники умудрились так опасно нас атаковать. Я вытянул руку, ф о р м и р у я перед собой подушку изпрессованной синей энергии знака ГАЦ, чтобы замедлить и остановить чужую атаку. Вот только та почему-то не замедлялась. Бог обмана обернулся, глядя, как за его спиной закрывается сплошной пеленой и с т и н ы каменная стена. Карик выполнил свою задачу, заставил стихию и кота потерять связь. Всего на пару мгновений, не до конца. Случайный бог или дух, даже с т о й он у стен башни истины, ничего бы не заметил. Но бог и сам владел этой стихией, он знал, чего ждать, и поэтому смог войти внутрь. Наверх. Он коснулся стены и тихо попросил. Прошло время, когда ему нужно было бегать между этажами на своих двоих, сражаться с монстрами и стражами, проходить испытания. Теперь достаточно показать себя. Башня не знала, что в ней есть чужак. Башня видела в нем свою стихию. Башня покорно выполнила просьбу. В мгновение ока б о перенесся на верхний этаж, туда, где обычно находились п о к о и королей. Вот только в башне истины пока еще не завелось своего. Тут вообще было пустовато, но это и хорошо. Бог обмана сказал Карику, будто рассчитывает найти тут секреты кота. Вот только ему было плевать на такие мелочи. Сам Карик учитывал возможность, что Бог просто захочет переподчинить себе одну из парных стихий, но и это было совершенно неинтересно Богу обмана. Он пришел сюда за тем, что было гораздо ценнее и полезнее. Он хотел узнать то, что возможно, пока не знал и сам кот его судьбу. Бог обмана давно замечал странности, связанные со своим бывшим учеником. Сколько раз тот выходил против тех, кто был несоизмеримо сильнее и вопреки всему побеждал. Сила, мозги, да, у него было и то и другое, но разве их может всегда хватать? Взять тоже противостояние с Атоном. На стороне бывшего д е м и у р г а было понимание правил мироздания. Он использовал опыт и знания. Он поставил себя на службу весь мир и его законы. А кот все равно победил. Почему так? Господин б о вы еще долго? От м ы с л и бога обмана отвлек голос пламен. Крыса и человек, представленные к нему, остались у входа в башню и ждали, пока он соберет вещи. Для них оказалось совсем несложно поверить, что это место силы принадлежит ему. Тем более, что Бос смог попасть внутрь так тихо. Эти двое совсем ничего не понимали в стихиях. Но как же раздражают даже одни голоса! Еще полчаса. Бо не собирался спешить. У нас важная миссия, надо подготовиться. Он оборвал связь, а потом прижал руку к груди. Несколько секунд ничего не происходило, но потом ребра разошлись в стороны, и Бо аккуратно вытащил из-под сердца один из трех лежащих там камней изменения. Все время после испытания остальные словно играли друг с другом в п о д д а в к и болтая о доверии и пытаясь нащупать условия, которые могли бы устроить каждого. Как наивно идти против природы и законов мира, которые прямо говорят, чем кончаются любые союзы: смерть, война, предательство. Если итог известен, то чего тянуть? Именно поэтому уже давно Бог обмана заглянул в грань, нашел там медленно восстанавливающуюся зашам и добил, забрав ее камень движения. Хороший знак, совершенно не такой б е с я щ щ и й как изначально доставшийся ему басё. Камень земли бог обмана тоже добыл в первый же день после возвращения из новых миров. Добыл, но не стал никому рассказывать. И именно потому, что он мудро следовал правилам мира, даже потратив сейчас одно из своих сокровищ, он все равно мог оставаться на шаг впереди всех остальных. Естественно, избавляться мы будем от тебя. С поджатыми губами бог оглядел лежащий на ладони камень б а с ё а потом безо всякой жалости бросил его на пол. Болыжник, который о т п е ч а т а л на нем самую глупую из возможных способностей, поскакал по п л и т а м башни. Вокруг него одна за другой вспыхивали линии нарисованные б о пентаграммы. Рисунок для поиска информации башни истины, чтобы связать поиск с котом и не оставить своих следов. Камень б а с ё жертва, очень дорогая, которая может показаться чем-то невероятным для целых миров. Но б о был готов заплатить и больше, только бы понять. Ты звал меня. На т р е с н у в ш и м камне м с г у с т и л и с ь тени, и в них проступила чья-то расплывающаяся фигура. Хочешь подарить мне свою жизнь и душу, благодарный маленький бог? Твои слова. Бос трудом с о х р а н и л спокойствие. Незнакомец говорил про подарки и благодарности, и это могло означать только одно. Это же ты подарил нам первые камни изменения. У него получилось. Верно. Вы освободили меня, вы сделали меня королем бесконечного мира. Иногда я бываю благодарен, несмотря на все величие, р а с т ы откликнуться на зов, то ответишь на часть моих вопросов. Так как ты уничтожил мой подарок, то да, я отвечу. Обидное, опрометчивое решение, но связь дара и того, кто его принес, часть этого мира. Даже мне нужно следовать правилам. А есть те, кому не нужно? Быстро уточнил Бо. Неизвестное существо расхохоталось. А ты, кажется, начал понимать. Все верно. Иногда рождаются те, кому самой судьбой предначертано нарушать законы. Мы живем по правилам, порой сами их пишем, но все равно вынуждены следовать выбитым на камнях самого мироздания истинам. Но есть те, кто отличаются. Рядом с ними мир становится гибким. Они могут разрушать то, что не под силу больше никому. Уничтожить демиурга, поменять законы, создать новую силу, понимаешь? Кот, другой? с у щ е с т в о н е стало отвечать прямо. Разве это важно? Даже у других ресурс конечен. Кот создал целый новый мир, каким бы великим нарушителем законов он ни был. Это подошло к концу. Все. Он стал обычным. И пока не появится новый такой же, как он, все мироздание будет моим. Ты врешь, бо больше не боялся незнакомца. Будь все так, как ты сказал, мы бы не получили твоих подарков. Но ты их прислал, постарался встроить другого в свою систему, в свои правила, чтобы, если он и начнет их ломать, то не слишком быстро. Как неуважительно! Я не просто так все это говорю, босс жал зубы. Я хочу, чтобы ты понял, я могу быть полезным, очень. Существо задумалось. Нужен ли ты мне? Новая сила бесконечна. Думаешь, цвета и воплощения камней так уж и важны? Чужой голос давил, вбивая б о л в землю. Это всего лишь подсказки для грудничков. Цвет — это отражение скорости энергии, не больше. Первые слабейшие ступени, которые может заметить ваш глаз. Знаешь, сколько существует миров, где это уже поняли? Где энергия знаков бесцветная и разгоняется до пределов, которые вам будет сложно даже осознать. И т м не менее, ты со мной говоришь. б о стоял на своем. Ты понимаешь, что только я смогу сделать так, что он никогда больше тебе не помешает, чтобы он не придумал. А еще мы ведь знакомы. Бог о б м а н а только сейчас осознал, что лишь тот, кто знал кота лично, мог бы настолько уважать его силу. И неизвестное существо не обмануло его ожидания. Сначала всю тень, в которой он явился, заняла огромная белая улыбка, а потом масштаб резко изменился, и перед Боб появился он, очень похож. б о г о б м а н а к кивнул, а потом поспешно опустился на одно колено и склонил голову. Столкновение с лидером охотников закончилось очень неожиданно. Я попытался поймать его энергию, а это оказался знак смерти. Томр. Я услышал его название, когда чужая сила ломала и осушала синюю энергию знака ГАЦ. Красное уничтожало синюю, словно и не было между ними разницы в несколько ступеней. Неожиданно смерть оказалась очень близко ко мне, и я был совсем не уверен, что кто-то сможет удержать меня на грани и помочь объединить сердца, чтобы справиться с этой напастью. В а л т а р е старых миров веры и вовсе нет. Пришлось экспериментировать. К счастью, опыт сражения со смертью пусть и в виде стихии у меня был. п р е в р а щ е н и е басё. Из-за циклопов Бов всегда считал этот знак глупым и слабым, но почему бы не использовать его силу на другом камне? п р е в р а щ е н и е поглощения. Я использовал опыт, полученный во время слияния сердец, чтобы объединить силу знаков, изменить поглощение и придать ему черты стихии жизни, которая так хорошо справляется со смертью. Не сработало. Само объединение знаков прошло, но вот эффекта не было. Уже две трети запаса каменного песка и энергии сгорели в огне чужой атаки. Ну, конечно, чуть не треснул себя полбу. И чего я полез к стихии жизни? Наверное, просто забегался. Ведь даже раньше смерть лучше всего о с т а н а в л и в а л а прежде всего сама смерть. Я снова окунулся в силу знаков, чистое превращение, чтобы обратить остатки песка б а с е в в полное подобие. л е т я щ и е в меня силы и з а м е д л и т ь ее. Оказалось, что это не так и сложно. Первое превращение, конечно, подзатянулось, но вот дальше все пошло по накатанной. Смерть остановила смерть. Я создал точную копию чужой атаки, но вот чтобы управлять ею, этого было еще недостаточно. Превращение поглощения. Я повторил слияние знаков. Теперь, когда точно было известно, что мне противостоит, это было даже легко. Поглощение сначала переварило мою собственную энергию знака Торм, а потом принялось и за чужую. Несколько секунд я освоил чужую атаку, растворив ее без следа, а мне на руку спланировало несколько десятков песчинок смерти. Я смотрел на свою добычу. Очень интересно. Причем важна была сейчас совсем не новая энергия или ее знак. Главное, враг использовал гораздо меньше смертей и силы, чем в итоге получил я сам. в ы х о д и т мои измененные знаки точно также могут обращаться в кусочки любого другого камня. И ведь я уже видел это однажды. Мы все видели, но не поняли, сколько же э т о всего меняет. Я осторожно прижал руку к груди и коснулся сердца, рядом с которым расположился ледяной камень г а ц с Рядом с ним хранился песок других знаков, каждый по отдельности. Но если это не имеет значения, я слил все воедино и ничего страшного не случилось. Камень остался камнем, желание в л о ж е н н о е в знак воля, и он сменил форму и пылающие на его гранях линии. Как просто! Еще несколько изменений. Я по очереди придал камню формы всех знаков, что мне были известны, и он легко их принял. б а с ё Гаст, Толи, новенький Торм. Кажется, этот мир только что отступил от меня на пару шагов, раздвигая границы возможного. Кат! Снизу раздался крик Карика. Давай возвращайся, твои новые воины хотят видеть своего лидера. Иду Я мгновенно перенесся вниз.